Мамонты в швамбрании. Примерно на четвертом своем уроке Эмюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно, но от него пахло спиртом. Троглодиты и человекообразные», — сказал он. «Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах, Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают. Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи. Эм-эм-эм. -э. История кончилась. Нет, нет, не кончилась. Звонка еще не было, возразили из угла. Какая это там амеба из простейших так высказалась, спросил Кириков. Я же говорю не об уроке истории, а о... э -э -э... об истории человечества, о прекрасной, воинственной, пышной истории. Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять, вспять э -э -э -э... к первобытному опрощению, к исходному мраку. Хаос, разруха. Керосина нет. Мы утратим огонь. Мы оголимся. Мануфактуры нет. Наступает звериное опрощение, уважаемые троглодиты. Железные тропы поездов зарастут. Э -э -э, догорит последняя спичка, и настанет первобытная ночь. Какая же ночь, когда электричество всюду проведут? Вскочил Степка Атлантида. Брось, правильно, сказал бендюк. У нас на хуторе коммуна все поразоряла. Далой про первобытное, даешь про рыцарей, закричали из угла. Класс затопал, троглодиты скакали через парты. Станем же на четвереньки, милые мои троглодиты!» — веселился Эмюэ и вознесем махнатый вой из вечной ночи, в которую мы впадем. <Lilly> Обрадовался новому развлечению класс. Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохота. Кто-то запел: "Ды темные ночки, ды я боюсь, троглодитка моя Маруся, эх, Маруся, троглодитка, брось трепаться, проводи ка". Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое что-то. Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немного повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатления. Я уже чувствовал, как гнется почва швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов. «Ребята! Ребята, хватит!» Закричал опомнившийся Костя Жук. «Степка! Скажи им! Он им очки затер! Да Степка же!» Но Степка исчез. «Неужели сбежал?» — испугался я. И мамонты, подняв хоботы как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе швамбраний. В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в двадцатом веке, мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла. «За такое агитирование можно и в чека. тихо сказал Форсунов. «Буржуй плешивый», — сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова. «Саботажник!» «Эмэ», -э", — сказал Кириков, — «я просто излагал вкратце идеи э -э анархизма». Голый человек на голой земле. Никакой частной собственности. «Поганка!» — радостно закричал я, неожиданно для самого себя. «Поганка!» — уверенно повторил я. В этом мгновении я поймал в памяти крапивного человека, квасниковку, часы, мухомор поган-пашу и частную собственность лысого мешочника. И эмюэ, е немое, стало е открытым. Разоблачение состоялось. Кирикова убрали, человекообразные приветствовали его изгнание. Но траглодиты во главе с Биндюгом не покорились. Они стали готовиться к расправе с внучками. Троглодиты тайно назначили на завтра Вселенский хай. У нас завтра утром будет Варфоломеевская ночь. Шепотом сообщил я Ночью Оське. Оська, и наяву всегда путавшие слова, спросонок говорит: «Гатентотов убивать, да?» «Не Гатентотов, а Гугенотов, — отвечаю я. И не Гугенотов, а внучков. И не убивать до смерти, а бить». «Лёля?» — спрашивает вдруг сонный Оська. «А в Риме, в цирке, тоже троглодиторы представляли?» «Не троглодиторы, а гладиаторы, — говорю я. Троглодиты — это...» Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по швамбрании. «Я рассказываю Оське, — что они скрываются среди огромных доисторических папоротников. «Папонты пасутся в маморотниках», — повторяет Оська во сне.